Глава тринадцатая. «Защитник. Не надо драться!» «Лис!» От этого вопля, разнесшегося по корпусу, Кит подпрыгнул, отчего белые капсулы наушников вывалились из ушей и юркнули в щель между стеной и кроватью. Полуразряженный телефон заскользил за ними, но был пойман за секунду до побега. «Лис! Немедленно сюда!» Прокуренный голос пакости... разнесшийся эхом по меланхоличному холодному корпусу, трудно было не узнать. Его недруг откровенно скучал сегодня с самого утра, и, видимо, таскаться с единственной терпящей его нема и действовать ей на нервы ему надоело. Теперь он искал себе новую забаву. Никаких других объяснений в голову просто не приходило. Может, он и заблуждался относительно пакости, как-то не возникало желания присматриваться лучше. Кит с момента их знакомства видел в нем только ленивого пофигиста, который шатался по окруке и задирал со скуки всех подряд, разве что спящую не трогал, хотя ей прохода он не давал по-другому. Теперь, видать, выбрал себе новую жертву, ту, которая уж точно не даст отпор слабейшего. — Лис, ты меня слышал? — пакость был уже на их этаже. — Марш ко мне! только за один этот командный тон хотелось расквасить пакости физиономию не то чтобы кит был уж таким ярым защитником слабых но уж слишком крепкой была их связь с лисом ради которого он остался здесь да и давно была пора угомонить зарвавшегося типа в коридоре слева от комнаты кита скрипнула дверь лис он тут донесся робкий от ветрыжго художника ты зачем ищешь лиса штаб голов ему отвертеть вместе с ушами огрызнулся Пакость. «Вот это что?» Не дожидаясь ответа Рыжего, Кит выскочил из комнаты, но опоздал. В дверном проеме комнаты Лиса мелькнула клетчатая рубашка Пакости, и дверь с треском захлопнулась. Он влетел следом через каких-то несколько секунд. Даже в самой теплой, в самой уютной комнате во владениях Лиса сейчас было холодно и пахло дождем. Кит мельком заметил, что синие стены не пустуют, кое где скотчем были приклеены рисунки пять или шесть ярких пятен хозяин комнаты виноватый и испуганный стоял втянув голову в плечи в то время как пакость крепко держал его за предплечье собираясь кит так и не понял что он собирался сделать пакость стоял к нему спиной тощий сгорбленный и злой наверное к кит уже видел что то подобное у себя во сне но тогда пакость вроде бы был меньше картинка ярко вспыхнула перед внутренним взором наполнившись сотней мелких деталей и сгинула не до нее было немедля больше кит от души огрел пакость по затылку отчего тот едва не рухнул на лиса и отступил на шаг готовый к драке потенциальный соперник хоть и был выше насчет силы кит бы поспорил способности своих кулаков он знал хорошо ты больной совсем ошарашенный пакость повернулся к нему держась за затылок. Лейс моментально выскользнул из схватки и попятился, глядя на них круглыми желтыми глазами. Руки от него убери, — процедил кит внутренне радуясь, что можно наконец-то выплеснуть все накопившееся напряжение, особенно когда выплеснуть его можно на главную его причину. Краем глаза он заметил, что в одной руке пакость держит грязные, совершенно убитые кроссовки. но гадать кто их владелец было некогда костлявый кулак пропитанный запахом сигарет просвител у самого его носа едва не задев и стоило ему выпрямиться этот же кулак врезался в живот сгибая пополам разозленный болью кит кинулся в атаку и с совершенно садистским удовольствием заехал наконец таки по глумлий физиономии лишь что то испуганно кричал за стенкой послышался топот и в комнате горьковато запахло яблочными семечками нема не заходи сюда крикнула спящая откуда то из за спины кита и неожиданно вкренилась между ними мягкое теплое домашнее прекратите оба немедленно от ее командного крика зазвенели даже те стекла которые не отреагировали на вопли пакости тонкие белые пальцы спящие слабые даже на вид вонзились в плечи парней в тщетной попытке расцепить Пусть сил бы у нее не хватило ни за что, но само вмешательство подействовало отрезвляюще. «Ксюх, не лезь!» — прорычал пакость, глядя на кита поверх ее головы. Имя резануло даже его. Кит вздрогнул. «Ксения? Оксана?» «Прекратите оба, кому говорю!» Второй раз голос спяще сорвался, но смотрела она сердито, то на одного, то на другого. что случилось такого что надо обязательно махать кулаками его спроси этот псих влетел сюда и на меня накинулся лис лисеныш ты где вот докажи и ты же видел лиса на прежнем месте не оказалось напуганной потасовкой мальчишка спрятался за тумочкой ветким и ненадежным укрытием и теперь затравленно смотрел на всех участников тарорама выглядывая из-за нее увидев желтых глазах слезы кит проглотил комок ну вот хотел как лучше не надо драться пробормотал лизс и отчетливо всхлипнул веснучаттый кулак смахнул с уголков глаз блестки слез не давая им пролиться и рыжий испуганно потряс головой не надо драться не надо не надо голос его задрожал перед накатывающими рыданиями и царящая за окном серость словно стала еще темнее и унылей дождливыми днями лис откровенно грустил без солнца, но впервые за все время они видели его совершенно несчастным. их маленькое персональное солнышко тоже не могло больше светить лис лисёнок хороший лиёнок забормотала спящая которую эта картина потрясла чуть ли не больше чем остальных не надо плакать пойдем со мной пойдем поищем у меня на ноуте что-то яркое и интересное. Она потянула его за руки, заставляя подняться и обняла за худые плечи. «Пойдём, пойдём, и Немо заберём с собой, ей тоже теперь отходить после этих двух идиотов. Пойдём!» Шаль упала на старую футболку, малиновое варенье на жёлтом бисквите. Лис хоть всё ещё и всхлипывал, послушно шёл со спящей, шлёпая босыми ногами по полу. «Босыми ногами! Босыми!» В голове у Кита что-то щёлкнуло. Этот щелчок вызвал смутное подозрение, что он где-то очень хорошо ошибся. «Ксюх, да послушай ты меня!» — взвился пакость, но уже и в половину не так сердито. Вид у него был больше виноватый, чем злой. «Я кроссовки его нашел, вот, забери! Он же снова разулся и забыл их! Хоть ты ему скажи, чтобы больше так не делал!» «Без тебя разберемся!» Совершенно несвойственным ей тоном огрызнула спящее. ее прощальным взглядом можно было замораживать спирт а чего ты на него орал тогда так если просто кроссовки принес не выдержав спросил кит пакость к его изумлению вместо того чтобы рявкнуть что-то грубое в ответ только обиженно фыркнул скула у него алела и медленно опухала но пока он этого не заметил костлявые руки зашарили по карманам в поисках пачки я эти чертовые кроссовки уже раз десят и нахожу ему возвращаю Они от него убегают, видишь ли. Задолбал. Холодина стоит, а он разувается. Вот сейчас затемпературить, что мы будем делать? Скорую в эту глушь звать. Аптек в округе точно нет. Эта отчаянная тирада достаточно отличалась от привычных криков пакости, чтобы воспринять её всерьёз. Кит хмуро потер ноющий живот, мысленно признавая свою вину. Пакость волновался за лиса и выражал это в привычной ему манере. так ты поэтому мог бы и нормально с ним поговорить подтверждение уже не требовалось но смириться со своим фиаско как защитника было не так уж и просто но «Ну уж простите как умею в руках бывшего соперника появилась привычная мятая пачка и он почти безлобно спросил ты то чего полез вопрос был не такой уж и простой кит пожал плечами толком и не зная как сформулировать от этого движения живот снова заныл думал ты его обидеть хочешь мало ли с чего я тебя не знаю защищал что ли пакость знакомо ухмыльнулся вроде как кейт сам не удержался и фыркнул на последних словах понимая глупость ситуации неожиданно он понял что весь накал куда то испарился сам собой вместе с гневом и желанием подраться как в подтверждении этому пакость зашел с хриплым суховатым смехом но тут же ойкнув потрогал скулу ну дела ну дела покачал он головой и неожиданно посмотрев на кита каким то совершенно незнакомым открытым взглядом протянул ему на ладони пачку кореш